Глава 9 Кто правее? Иногда родители замечают, что ребенок одинаково владеет и правой, и левой рукой. Без труда ест или рисует, перекладывая ложку или карандаш из одной руки в другую. По-видимому, такой ребенок относится к амбидекстрам или двуруким. Амбидекстром был Иван Петрович Павлов, великий русский физиолог. Особенности психики у таких детей могут быть сходными с левшами. но они, легко привыкают писать правой рукой и не страдают от декстра стресса. Однако это характерно для тех случаев, когда амбикстрия у ребенка обусловлена генетическими факторами. Вообще чистых правшей или левшей не существует. Если распределить людей по степени праворукости, получается непрерывный спектр от выраженных правшей через слабо выраженных правшей, амбидекстров и слабо выраженных левшей к выраженным левшам. В том, что у каждого правши есть скрытое левшество, нетрудно убедиться с помощью специальных тестов. Например, у большинства людей при переплетении пальцев в рук в замок большой палец правой руки оказывается сверху. Но у значительной части правшей сверху ложится левый большой палец. Это указывает на скрытое левшество. Специалисты, изучающие межполушарное взаимодействия в мозге человека, стараются вместо термина «левша» употреблять слово «леворукий». Это связано с тем, что у человека, кроме ведущей руки, имеются и ведущий глаз, ухо, нога. Например, праворукий человек может быть одновременно левоглазым. Обычно ведущий глаз можно определить уже у ребёнка двух лет. Исследования показывают, что левоглазые люди часто бывают робкими, хорошо приспосабливаются к деятельности в малых группах и неформальных межлистинностных контактах без строгой подчинённости по -видимому, таким детям некомфортно в больших коллективах, переполненных группах детского сада или школьных классах жесткой регламентации действий. В то же время они отличаются высокой устойчивостью к помехам и работоспособностью. Часто у них отмечается склонность к невротическим состояниям. Люди, у которых ведущими являются правая рука, глаз и ухо, например они предпочитают правую руку при разговоре по телефону, обычно более устойчиво к стрессу но в среднем у них чуть ниже интеллект и работоспособность. Интересно, что леворукие люди испытывают наибольшие трудности при изучении иностранного языка в школе, но легко осваивают его так называемым методом погружения, особенно в дошкольном возрасте, где часто ошибаются с носителями языка. Интересная закономерность. Из леворуких детей вырастают хорошие руководители. Обычно предпочтение правой или левой руки – А тем более ноги, глаза, ухо или скрытое левшество, ничуть не мешает ребенку нормально развиваться в детском саду, если родители или воспитатели слишком ревностно не следят за тем, в какую руку он взял ложку или карандаш. Трудности начинаются, когда ребенок приходит в школу. Они связаны с овладением письмом и чтением. И письмо, и чтение – это асимметричные виды деятельности, так как письмо осуществляется только одной рукой, и пишут и читают в русском языке слева направо. Кроме того, форма большинства букв асимметрична, и почти все дети некоторое время пишут часть букв зеркально. Это связано с тем, что у маленьких детей асимметрия мозга еще не полностью сформирована, и пространственные отношения трудны для анализа. Если ребенок праворукий, но левоглазый, то у него могут возникнуть специфические трудности. Когда такой ребенок пишет правой рукой, Основная информация от руки поступает в левое полушарие, а от глаза – преимущественно в правое. Для координации движений руки при письме и зрительного контроля за написанным необходимо сопоставить оба потока информации, перенести ее из одного полушария в другое. Но у детей до 9-10 лет, особенно у мальчиков, нервные пути, соединяющие два полушария, еще окончательно не сформированы. Это создает для детей определенные трудности. В то же время, именно левоглазые и взрослые обычно обладают более высоким интеллектом. Поэтому важно понимать, если такие дети запаздывают на ранних этапах овладения письмом, то в дальнейшем они не только догонят сверстников, но и обгонят их. Поэтому не стоит торопиться и сердиться на ребенка при первых трудностях. Лучше набраться терпения и помочь ему принять их как должное, временное и не страшное. Есть еще одна школьная проблема. Наблюдая за малышами, мы видим, что во время рисования они часто поворачивают лист бумаги то горизонтально, то вертикально. У более старших детей лист обычно находится в одном определенном положении. Учитель обычно закрепляет это положение, требуя, чтобы все дети клали тетрадку перед собой одинаково, правым верхним углом вверх. Действительно, для большинства детей такое положение тетради является оптимальным. Но не для всех. Так вот, если ребёнок левша, пишущий крюком, положит тетрадь таким образом, то он постоянно будет загораживать себе рукой и смазывать уже написанное. Чтобы видеть то, что он написал, а это необходимо для целостного восприятия слова-фраз, он вынужден почти ложиться на парту и подглядывать под свою руку. При этом страдают и осанка, и зрение. В подобном случае помочь ребёнку очень легко. Можно попробовать поварьировать положение листа бумаги, угла, под которым он лежит, или направление наклона. Не стоит этого бояться. Ничего страшного не произойдет, даже если тетрадка окажется лежащей почти под углом 90 градусов к обычному положению. Ваш ребенок индивидуален, и эту индивидуальность надо уважать, тем более, что она основана на законах природы, законах работы мозга. Таким простым приемом удается резко повысить успеваемость ученика, причем не обязательно левши, но и праворокого ребенка с нестандартным положением руки при письме. Переучивание таких детей может привести к невротизации. Ребенок даже может начать заикаться. Среди множества тестов на так называемое скрытое левшество есть тест на кручение. Попробуйте, не отрывая карандаша от бумаги, нарисовать на одном и том же месте много накладывающихся один на других кружков. Отметьте, какое производите движение: по часовой стрелке или против. Обратите также внимание, в каком направлении вы размещаете сахар в чашке чая. Рисуете циркулем или мешаете на столе одной рукой какие-то предметы. У некоторых людей направление движения различается, но у большинства преобладает одно. Дети, приходящие в 1 класс, делятся на две почти равные группы. Те, кто предпочитает движение по часовой стрелке, и те, кто выбирают противоположное направление. Ни одна из этих групп не имеет преимущества развития речи, интеллекта или других качеств. Но вот начинается обучение письму, и оказывается, что в существующей системе письма в русском языке почти все буквы пишутся против часовой стрелки. Так у нас учат детей писать. Как отнестись к этому взрослым, предлагаю решить вам самим, основываясь не на сомнительном тезисе «правильно то, что делает большинство», а на любви к детям и глубоком понимании того, что ребёнок — это неповторимая индивидуальность, которую надо уважать и не нарушать гармонии физиологических механизмов психики и их поведенческих проявлений. Ещё один фактор, влияющий на лёгкость обучения письму и чтению, это предпочтение направления слева направо или справа налево. В русском языке принято читать и писать слева направо. Но это совсем не значит, что в природе человека заложено предпочтение этого направления. Дети, впервые приступившие к обучению чтению, могут иметь индивидуальное предпочтение направления. Участие из них, оно совпадает с общепринятым, и трудности в этом плане при обучении не возникает. А как же быть с теми, кто предпочитают презрительное восприятие, например, При рисовании и раскладывании предметов направление справа налево. Эти дети могут читать некоторые слова наоборот. Вместо «он» — «но», вместо «до» — «от», вместо «ток» — «кот». Иногда они пытаются начать чтение строки справа. По-видимому, им легче было бы овладеть, например, арабской грамотой. Так же, как и некоторым маленьким арабам, больше бы, вероятно, подошел наш тип чтения письма. И это как раз тот случай, когда мы вынуждены идти против индивидуальных особенностей ребенка. Если нестандартное положение руки или листа бумаги при письме, а также необычное направление написания букв не влияют на способности ребенка научиться писать и быть понятым, то написание слов справа налево сразу исключает возможность выполнения главной цели письма – передачи сообщения другому человеку, поскольку его просто не смогут прочитать поэтому надо бережно отнестись к таким детям, а их немало. Эти дети поставлены в неравные условия по сравнению с другими, им значительно труднее овладеть письмом и чтением. Вместе с тем важно помнить, что эти трудности временны. Если не акцентировать внимание ребенка на его отставание от сверстников, то через некоторое время он полностью догонит их. Но в начале обучения такие дети, конечно, будут отставать скорости чтения и это вполне объяснимо. Важно понимать, что предпочтение направления слева направо или справа налево регулируется мозгом. При некоторых поражениях мозга эта регуляция может нарушаться. Известны случаи, когда больные эпилепсии с поражением левой височной зоны внезапно обнаруживает способность легко произносить и писать фразы не только слева направо, но и справа налево. Мы пока не знаем на 100%, как именно это происходит в мозге, а тем более у ребёнка, когда функциональная организация мозга ещё только формируется. Но ребёнок не может ждать, когда мы с этим разберёмся. Мы должны помочь ему сейчас, а главное — не навредить. Поэтому не надо пытаться переделать природу, она умна. Наберитесь терпения и оптимизма. Чуть раньше или чуть позже — Все дети научатся читать и писать так, как у нас принято, слева направо. Несколько исследовательских фактов. Среди левшей больше мужчин, чем женщин. Скорость созревания мозга различна. У мальчиков медленнее созревает левое полушарие, а у девочек правое. У мальчиков специализация полушарий мозга по пространственной временной ориентации имеется уже в 6 лет, а у девочек ее еще нет даже в 13. То есть в детстве мальчики более правополушарные, чем девочки. Но с возрастом у мужчин левое полушарие по уровню своего функционального развития начинает лидировать. Мужчины обгоняют женщин и становятся как бы более левополушарными, чем женщины. К сожалению, в школьном классе осуществить такой дифференцированный подход к мальчикам и девочкам довольно трудно. Именно поэтому я написала эту книгу для родителей, чтобы дать шанс подкорректировать дома то, что не смогли в школе. При возможности гибкого валирования методик, коррекции их соответствии с индивидуальными, возрастными или половыми особенностями развития психических функций, многих трудностей в обучении можно избежать и оптимизировать процесс обучения для конкретного ребенка. Мы живем в асимметричном мире, и наша культура, наши традиции углубляют асимметричность той внешней среды, в которой живет и развивается ребенок. Его окружают несимметричные предметы, приспособленные к игре и работе с ними правой рукой. Мир книг требует возрастания, односторонняя ориентация в деятельности нашего зрительного анализатора. На учении письмо окончательно нарушает симметрию зрительно-моторной системы координации. Все это тесно связано с закономерностями работы двух полушарий мозга. Но все мы разные, и каждый вписывается в этот асимметричный мир по-своему. И долгий путь формирования мозга и психики у каждого, вступающего в этот мир, свой. Раньше это был трудный путь для любого родителя и педагога. Сейчас же, с развитием науки и скоростью распространения информации, видеть в своих детях уникальность легко. И используя правильные подходы в обучении и воспитании, мы в итоге получим главное — здоровье и успехи наших детей как сейчас, так и в будущем. Любому ребенку с разными типами функциональной организации мозга можно помочь стать талантливым или даже гениальным взрослым. Среди выдающихся математиков и физиков преобладают левополушарники. Пифагор, который говорил, «Все есть число». Перма, который мыслил формулами. Лейбниц, который писал о логическом исчислении. Но среди них был и Ньютон который открыл закон всемирного тяготения с помощью образа «падающего яблока», а Эйнштейн, который до четырёх лет почти не говорил, страдал дислексии, проявлял слабые способности по математике, физике и древним языкам, был изгнан из школы, но создал теорию относительности. А почему именно правополушарнику Эйнштейну удалось решить проблему, которая не давала покоя ведущим физикам мира? а потому что теория относительности не вписывается в те цепочки умозаключений, которые способен выстроить ученый левополушарного типа. Она требует охватить нетрадиционным целостным взглядом все сложные и противоречивые факты, отрешиться от тирании штампов и классификаций, которые расчленяют, искусственно дробят целостную картину мира. Но такое способен только правополушарник. Так как понять и принять, что свет является одновременно и потоком частицы, волной, способен тоже только учёный правополушарного типа, такой как Ньютон. И все открытия подобного рода, которые полностью меняют, взрывают в созданную ранее картины мира, уводят с привычной дороги рассуждения и ему ломают привычные рамки знаний, всё это делается обычно людьми правополушарного типа. приведу еще один Удивительный пример. Английский физик Стивен Хокинг обладал уникальной способностью решать сложнейшие физико-математические задачи. Не выписывая длинных рядов уравнений, а каким-то непостижимым образом сразу выдавал результат. По-видимому, здесь работает не рационологический способ мышления, а образный, интуитивный, опирающийся не только на огромные знания, но и на способность мыслить целостно, отрешиться от прессинга букв, цифр, формул. Присматривайтесь к своим детям и позволяйте им быть индивидуальными. Отличие от вас – это не повод для родителей испытывать страх и включать наказания и беготню по психиатрам. Это повод гордиться, гордиться и еще раз гордиться, наблюдать, искать информацию о взаимодействии с яркими талантливыми детьми. Да, конечно, мы хотим идеальных детей, но дети делают очень много ошибок, и это нормально. И ошибки ошибкам рознь. Вот примеры мальчишеских ошибок. Левополушарники с высокой степенью праворукости, в отличие от тех, у кого степень праворукости низкая, делают два раза чаще ошибки на безударные гласные в корне, пропускают мягкий знак. В 12 раз чаще путают падежные окончания, чаще пропускают буквы и слова, пишут лишние буквы. Заменяют одни, согласные другими. Смешанный тип. Левоглазые чаще делают ошибки в словарных словах. Пишут имена собственные с маленькой буквы, но все остальные их ошибки носят характер описок. Лишние буквы, пропуски букв, ошибки в гласных, находящихся под ударением. За такие ошибки отметку обычно снижают не так сильно, как за ошибки на правила. Левши. Часто делают такие ошибки, которые редко встречаются у других детей. Например, удваиваются гласные или слоги, заменяют их, сливают вместе два слова, делают ошибки в гласных под ударением. То есть могут написать «серинь н», «кая у него», «мольчик» вместо «мальчик», «добота» вместо «работа». У них есть и другие ошибки, и довольно мало самоконтроля. Они часто не видят своих ошибок. Девочки в начальной школе обычно пишут более правильно. Особенно мало ошибок делают девочки правополушарного типа. Они и самоисправлений делают мало. То есть дело, скорее всего, не в хорошей зрительной памяти. Среди них, по данным психологического обследования, преобладают те дети, у которых ведущим является моторный, а не зрительный или слуховой канал восприятия. видимо Они больше опираются на моторный образ слова. Девочки смешанного типа, левоглазые, тоже делают немного ошибок. Девочки левши, как и мальчики, делают ошибки, редко встречающихся у других типов детей. Не дописывают слова, сливают их или разделяют. «Рисуе» — место рисует. «У него» — убегает. «Место» — убегает. Французский психолог Валон говорил о том, что образы и понятия взаимно содержат друг друга, а обучение совсем не адресованное образному мышлению не только не способствует его развитию, но и в конечном счете подавляет его. О том же говорят и наши российские ученые. Профессор И А Аршавский считал, что в 9-10 лет ведущей деятельностью является правополушарная. Дети ассимилируют фразы в виде образов, поэтому математические дисциплины в школе должны излагаться наглядно, а не только в виде символов. Врач и педагог-профессор Н.Н. Троуготт тоже пыталась предостеречь школу от левополушарного третирования, от воспитывания болтунов, которые хорошо, правильно и красиво говорят, но не способны к реальным действиям в реальной ситуации. В школе угроблена уйма правополушарников, а это значит, что исчезают генераторы идей, а это уже катастрофа. Вопрос стоит очень серьёзно. Нужно спасать нацию. Профессор В. Л. Деглин, долгое время изучавший больной и здоровый мозг человека, работу правого и левого полушария в случае, когда одно из них не функционирует, утверждал, что правополушарное мышление спасает нас от ложных выводов, приводит в соответствие с реальностью. По словам профессора Д. В. Колесова, Мы увлекаемся цепным, понятийным мышлением, а истинное мышление, образное, комплексное, страдает. Итак, медицина, физиология, психология спорят о теоретических вопросах роли правого и левого полушарий в процессах обучения. Ученые, далекие от педагогики, тем не менее взывают к педагогам, кричат о необходимости по-другому подходить к школьному обучению. А посреди всех этих споров находится тот, ради которого эти споры и ведутся, который никак не может вмешаться, чтобы облегчить свою участь. Ученик, ребёнок, мальчик или девочка? Конечно, среди мальчиков и среди девочек есть левополушарники и правополушарники. Хотя девочки в целом более речевые, они раньше начинают говорить, а значит, и все психические функции, которые появляются после возникновения речи, развиваются уже на фоне речи, встраиваются в речь. Мальчики обычно начинают говорить несколько позже, и до определенного возраста их психическое развитие проходит без прессинга собственной речи. Зато у мальчиков раньше формируется специализация правого полушария мозга по пространственно-временной ориентации. У мальчиков дольше созревает левое полушарие, а у девочек правое. Но у взрослых мужчин сознание в большей степени лево-полушарное, а у женщин право-полушарное. Вообще у мужчин речевой интеллект связан преимущественно с левым полушарием, так как он страдает только при поражении левого полушария. При поражении же правого полушария страдает не речевой интеллект. У женщин все не так. При болезни левого полушария страдают обе формы интеллекта, а правого – только неречевой, как и у мужчин. Общаясь с ребенком, радуясь и восхищаясь каждым его новым словом, удивляясь, Как же уже этот малыш много знает, как он уже хорошо говорит. Мы, взрослые, не всегда задумываемся и понимаем, что это наша заслуга, наш вклад, наше влияние на развитие речи, речевого мышления. Мы формируем у маленького человека этот удивительный сложный мир слов и несем за это нравственную ответственность. Слова формируют ценности. Мир ценностей — Того, что хорошо и что плохо, у мальчиков и девочек различен. Но задан ли он от рождения или его определяет семья, детский сад и даже то время, в котором живет ребенок, тот социальный уклад жизни, в котором формируется его психика? У мальчика и девочек эмоции оказывают разное влияние на восприятие и осмысление речевых и неречевых сигналов. У мальчика в большей степени избирательно включается или правое, или левое полушарие. В то же время у девочек способность центров коры правого и левого полушария вступать в функциональные межполушарные контакты значительно выше, чем у мальчиков. По сравнению с девочками, мозг мальчиков более прогрессивная, более дифференцированная, более избирательная функциональная система, работающая более экономно. У мальчиков особенно избирательно активен передний мозг, его лобные ассоциативные структуры, Именно эти отделы мозга в значительной степени отвечают за процессы смысла образования. Это делает мышление мальчиков более творческим, способствует высокой самореализации. На особенности работы мозга мальчиков и девочек можно взглянуть и как на проявление мужского и женского начала, которое в обществе направляет освоение разных социально-половых ролей, свойственных мужчинам и женщинам. Таким образом, Разные формы активной избирательной психической деятельности у мальчиков и девочек имеют равную мозговую организацию и разную нейрофизиологическую основу. Что такое хорошо и что такое плохо? Почему дети не слышат наших оценок? Что происходит в коре головного мозга у ребёнка, когда он воспринимает оценки взрослых? От чего зависит действенность этих оценок? Какие скрытые процессы лежат в основе этих явлений? Почему мальчики и девочки по-разному реагируют на оценки и, как следствие, меняют свое поведение? Как реализовать индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ребенку, учитывая особенности развития не только его интеллектуальной, но и эмоциональной сферы? Эти важные вопросы изучены еще недостаточно. А что касается мозговой организации этих процессов, то подобные проблемы даже не ставились. Такое положение сложилось в связи с тем, что очень часто в педагогической практике не понимают и не учитывают огромную роль эмоций в коррекции поведения ребёнка, в активации его познавательной деятельности, формировании позитивного отношения к самому процессу познания нового, интересного, неожиданного, загадочного. Почти не рассматривается особая роль интеллектуальных эмоций в повышении эффективности учебного процесса, В развитии у ребёнка таких сложных эмоций, как удивление, восторг, восхищение новым, любопытство, любознательность, желание понять скрытые механизмы, внутреннюю суть сложных явлений. Интеллектуальные эмоции обеспечивают движение, внутреннюю динамику познавательного процесса, стабилизируют, структурируют, направляют его на достижение цели, на результат. Очень часто мы, взрослые, прибегаем к отметкам Оценкам результатом деятельности малыша или школьника поступаем формально, даже не задумываясь, что отметка – это эмоциональная метка результатов деятельности, то есть эмоциональное воздействие на ребенка. Для того, чтобы любая оценка стала действенной, педагог, воспитатель должен осознавать и понимать роль этических, эстетических и интеллектуальных эмоций в регуляции поведения ребенка и развитие его интеллектуальной и эмоциональной сферы. Сейчас уже всем известно, что эмоциональный интеллект, умение управлять эмоциями и регулировать их улучшает память, влияет на репродуктивное мышление. Однако из главных задач педагогики — формировать у ребенка положительную самооценку. На практике педагогическая оценка не всегда дается с учетом детского эмоционального отношения к процессу обучения, а только фиксирует его результат. успех неуспех. В этом состоит расхождение самооценки ребенка и педагогической оценки. Обычно маленьким детям нравится все, что они сделали, если они старались. У них еще нет настоящей самооценки. Они ориентируются на свои усилия, на учитель, на результат. Для ребенка оценка взрослого становится эффективной и действенной только тогда, когда она эмоционально значима, затрагивает его эмоционально. Итак, Чтобы ребёнок слышал ваши оценки и правильно реагировал на них, надо знать особенности того, как он воспринимает оценку, как его мозг реагирует на неё. Для мальчиков очень важно, что конкретно оценивается в их деятельности. Для девочек – кто их оценивает и как. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в эмоциональном общении со взрослыми. Для них важно – Какое они произвели впечатление. Мы видим ребенка своими глазами. А если посмотреть другими? О чем мы думаем, если в воспитании или обучении ребенка что-то не ладится? В первую очередь о том, какой трудный ребенок нам достался. Вот другие дети. И вспоминаем соседскую Танечку или отличника Колю. А этот какой-то неумелха, ершистый. Ему все не так, ему говоришь, а он как будто не слышит, упрямый. А видели ли вы того же ребёнка, радостно бегущего навстречу кому-то другому, не вам, или буквально смотрящего вам в рот кому-то из взрослых и ловящего каждого его слова? Но почему он любит, слушает, восхищается, старается для кого-то другого, а не для вас? Быть может, дело не только в нём, но и в вас. Может, это вы не умеете научить его? Возможно, вы возмущены такой постановкой вопроса? Наш характер... Черты нашей личности во многом определяются тем, что дано нам от рождения и что значительно отличает нас от многих других людей, принадлежащих к иным типам организации мозга. Тогда подумайте, а легко ли с нами людям с другим типом мышления? Всегда ли мы понимаем друг друга? Всегда ли мы говорим на одном и том же языке? Если наш партнер просто случайный знакомый и общение с ним носит легкий и необязательный характер, по-видимому, Наши различия не очень нам помешают. А если это тот, кому мы должны передать определенный образ мышления или мировоззрения? А если это к тому же ребенок? Взрослый начнет с тобой спорить, приведет свой способ решения, другой ход мысли, свое чувственное восприятие случившегося или просто скажет, что ты неправильно это объясняешь. И вы расстанетесь, кушаем в случае недовольны друг другом. Именно тут кроется корень всех недопониманий и конфликтов под общим названием «отцы и дети». диспотичная мать и тоскующий инфантильный отец, зашоренный, консервативный отец и слабая мать. Вариаций очень много. Что-то было в твоей семье? Теперь посмотри на себя. Какой ты родитель? Не в собственных глазах, а в глазах ребёнка. Не передаётся ли та самая эстафетная палочка семейных страданий? «Со мной-то всё в порядке. Это с ребёнком что-то не так?» Во-первых, он и сам плохо ещё себя знает и часто не может самостоятельно выбрать тот способ осмысления материала, который наиболее соответствует особенностям его мозга. А во-вторых, он не имеет ни права, ни умения спорить с тобой или тем более упрекать неумение объяснить. Ведь так? Или ты думаешь, что я зря всё усложняю и наши трудные дети просто не воспитаны? или плохо подготовленной школе и, соответственно, к жизни. Давай разбираться. Начну с того, что отношение к мальчикам и девочкам уже в детском саду, да и в семье разное. При этом будем иметь в виду, что в детском саду работают практически одни женщины. Девочек чаще хвалят. Когда взрослые разговаривают с девочками, обычно употребляют слова, относящиеся к сфере чувств, больше объясняют и рассуждают. А когда разговаривают с мальчиками, чаще ограничиваются прямыми указаниями «дай», «отнеси», «сходи», «перестань». Мальчики резко отличаются от девочек по поведению. Это можно заметить еще в первый год жизни малыша. А к двум годам различия становятся достаточно выраженными. Дело не в самих различиях, а в том, как к ним относиться. Принимать их как данность или пытаться переделать ребенка, требуя от мальчика поведения, свойственного девочкам и наоборот. Если попросить любую воспитательницу назвать наиболее запомнившихся ей детей за все годы ее работы, самых хороших и самых трудных, то в первом списке у большинства будут преобладать девочки, а во втором – мальчики. Вот он, парадокс взрослого. Я был трудным ребенком и знаю, что такое быть трудным ребенком. Именно поэтому я и стал психологом. В чем парадокс? Один и тот же ребенок не может быть одновременно быстрым и медлительным неряшливым и старательным, решительным и нерешительным, упертым и послушным. Парадокс народной поговорки «яйца курицу не учат» заключается в том, что именно ты, взрослый, не подобрал ключик к ребенку. Суть парадокса в том, что взрослый из-за этого начинает обижаться, злиться, но только не на себя. Круг замкнулся. И врастая, этот трудный ребенок бежит к нам, психологам родителей. Или с запросом «Почему опять ничего не получается?». Не умейте не знать – это для ребёнка нормально. А научитесь сделать так, чтобы он захотел научиться – это главная задача взрослых. Какой ты? Какой твой ребёнок? Терпимый? Нетерпимый? Владеющий собой? несдержанный, Ровное настроение? Капризный? Решительный? Нерешительный? Старательный? Неряшливый? деятельный, Пассивный, быстрый, медлительный, стойкий, нытик, храбрый, поязливый.